— Да Иркшалава, как еще ее звать-то? — махнула она рукой. — Путалась совсем подряд. — Так она живет где-то рядом? — спросила я. — Да вроде рядом. Она часто тут крутилась. Вы спросите у кого-нибудь во дворе, вам подскажут. — Да-да, непременно. — Валентина Александровна, похорона когда? — Я еще не знала, пойду ли туда и зачем мне все это, но на всякий случай спросила. — Послезавтра, — ответила Звягинцева.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 Осталось узнать результаты экспертизы, которую установят время смерти, сопоставить все факты, расспросить соседей, не видели ли они, кто приходил Кэрри до меня. «Вы, я смотрю, разговариваете, как сотрудник полиции», с уважительным удивлением произнес Константин Алексеевич. «Так часто разговариваете с Кирьяновым о моих профессиональных делах?» «Скорее, это и мои профессиональные дела», – улыбнулась я. «Если бы вы знали, сколько мне приходилось таких дел расследовать...»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 Он даже не представился и не поздоровался. «Что ты делаешь, Татьяна?» – гремел он. «Разве я не предупреждал тебя, чтоб ты не лезла не в свое дело? Что ничего хорошего из этого не выйдет? Выполняй свои заказы, работай себе тихо и мирно, а глупостями не занимайся. Для чего ты вообще ввязалась туда, куда вообще не следовало ввязываться? Нашла на свою голову труп во всех смыслах?» Киря явно не следовал логике.